Глава девятая «А ты почти не изменилась», словно читает мои мысли Любимов, скользя медленным взглядом по фигуре, вниз, а потом вверх. На лице же ни капли стеснения, лишь легкая ухмылка и слабые искорки интереса в глазах, скрывать и утаивать который Нет, это не для него. Вот уж кто всегда четко и реально говорил о своих желаниях и показывал чувства безутайки, так это Дим. Любимов Дмитрий Дмитриевич или Дим для меня и Димыч для друзей и одноклассников. Хотя столько лет прошло, как мы не виделись. Кем он стал? Каких высот достиг? Мне неизвестно. Может, его теперь только четко по правилам русского языка величают, не смея сокращать и коверкать имя и отчество. А знаешь? Нет, добавляет он, пока я молчу и жадно стараюсь запомнить все черточки до последней, чтобы после, закрыв глаза, иметь возможность воссоздать его образ и насладиться, не торопясь, и в тайне ото всех. Изменилась ты, красивая, расцвела еще ярче. Красивая. Повторяю, качая головой, и удивляюсь, что Любимов вновь назвал меня именно так, как раньше. Как в прошлой жизни, когда были просто он, влюбленный мальчишка, и я, глупая девочка Юля Красавина. Столько лет прошло, и не забыл. Я все помню. Чуть наклоняет голову и слегка прищуривает глаза мужчина. Безумно привлекательный мужчина. Высокий, плечистый и мускулистый. Нет, не качок, скорее сухожильный. Однако идеальное спортивное тело не скрывают ни черные классические зауженные брюки, ни графитовая расстегнутая на две пуговицы рубашка. А такие, кажется, мелочи, как пара крестиков из белого золота на двух цепочках и крупные часы в металлическом корпусе, лишь оттеняют брутальный образ. Оденься он в синтетический костюм фирмы Адибас и то заставил бы оборачиваться вслед всех женщин от пяти до 70 лет. Потому что внутренний стержень, энергия, харизма они его неотъемлемая часть которая присутствует всегда. от Дима веет такой уверенностью и силой, что хочется подойти ближе, коснуться легонько, самыми кончиками пальцев широкой груди, стать частью его мира, впитать в себя решимость и смелость. И также прекрасно я понимаю, что упустила свой шанс. Да какой такой шанс? Миллион возможностей, когда он предлагал мне все, а я трусливо отнекивалась. Все говорят, что девочки созревают быстрее мальчиков и обгоняют их в развитии на 2-4 года. Может быть и так. Спорить не возьмусь. Только вот я оказалась тем самым исключением из правил, которое портит статистику. И когда для отношений созрел Дим, Я оставалась мелкой и глупой девчонкой, не думающей о серьезных отношениях, зато вовсю зачитывающейся книжками. Вот и отнекивалась от всех предложений, сбегала, отшучивалась и не воспринимала парня всерьез. «Я тоже. Все. Киваю, улыбаясь. И стойко прячу за семью замками грусть и разочарование в самой себе. Знаете...» Не видеть человека годами, но вспоминая представлять его теплую улыбку с которой он на тебя посмотрит при встрече, оказывается намного легче чем ощущать холодный исследовательский интерес в реальности, как к малознакомому человеку дыхать да к той же самой однокласснице, которую не видел много лет, но в принципе ничего и не потерял юлька Дуреха, приходи уже в себя и прекращай мечтать. В одну воду нельзя войти дважды, а розовые замки — это прерогатива принцесс. Даю себе мысленную оплеуху и непроизвольно фыркую вслух, поражаясь своей непроходимой наивности. 27 а словно те же двадцать. Треть жизни, по сути». «Неужели думала, что он так и будет помнить и любить тебя все эти годы?» Смешно, ей-богу, до слез. «Может, потому, что где-то внутри меня до сих пор живет маленькая девочка, которая всегда любила этого мальчика, пусть и боялась признаться, и, несмотря ни на что, продолжает по-прежнему верить в сказки?» «Как жизнь молодая?» Засунув руки в карман и брюк, уточняет Дим. «Я же лишь качаю головой». «Ну, чем не светская беседа? Осталось еще только о погоде поговорить». «Все прекрасно». «Спасибо, что спросил». Тяну улыбку шире. «Уверена, у тебя тоже». И именно так», — соглашается Любимов, задерживая чуть дольше необходимого взгляд на моей правой руке, в которой я держу клач. «С семьёй приехала или...» «Ага». Киваю, не давая договорить, поскольку вижу несущуюся ураганом ко мне дочку со сверкающими счастьем и радостью глазами. Вон она бежит. «Кто?» Явно не улавливает Дим. «Семья». Распахиваю объятия для своего солнца. «Мамочка, а можно мы с Дёмой и Сёмой будем фаню делать?» Выпаливает красотка, сходу обнимая меня за талию, и задирая хитрую моську вверх. «Фаню?» Не совсем понимаю, что она имеет в виду. «Ага. Фрукты на палочках в шоколадный фонтан совать и кушать». «Ясно». Смеюсь, забыв обо всех, и любуюсь задорными ямочками на щеках и горящими предвкушением глазками. «Ты про фон дю». Произношу медленно и по слогам, чтобы дочка запомнила новое слово. «Можно. Только совсем чуть-чуть, чтобы не заболел живот. Ставлю условие, Иначе завтра пропустим с тобой бассейн». «Ой, не хочу пропускать. И сколько мне можно скушать?» «Пять кусочков. Это самое большое. Столько!» Показывает раскрытую ладошку, немного осмотревшись Полинка. Кажется, впервые застеснявшись, что иногда путается в цифрах. «Ага», — киваю в ответ. «Кстати, знакомься, это дядя Дима. Мы с ним за одной партой сидели в школе». «Ух ты, какой красивый!» — выдает мое чудо, задрав голову и внимательно осмотрев любимого. «Привет, я Полина!» — протягивает смело ладошку для рукопожатия. «Привет, красотка!» — отвечает вполне искренней улыбкой Дим. «Рад знакомству!» «Я тоже!» Соглашается дочка, а потом, повернувшись ко мне и поманив пальчиком, чтобы наклонилась, громким шепотом сообщает. «Он мне нравится. Одобряю». «Беги уже, шутница!» Целую хулиганку в нос и киваю в сторону ждущих новую подругу мальчишек. Сама же перевожу взгляд на любимого, собираясь извиниться за недоразумение, поскольку уверена, что он слышал наш разговор но не успеваю, поскольку меня опережают. А вот и я, Димочка. Молодая, очень яркая и привлекательная особа без усилий перетягивает все внимание любимого на себя, хм, чему я совершенно не удивляюсь. Во-первых, девчонка так сияет и в прямом, и в переносном смысле, что глаз не отвести. Платье из тонкой золотистой ткани, напоминающей змеиную кожу, обтягивает ее как перчатка и буквально перетекает, стоит сделать малейшее движение, отражая сотни огней подсветки зала. И этим только подчеркивает идеальную фигуру. Ну а широкая улыбка на ярко-алых губах и хитрые искорки в зеленых глазах дополняют образ очаровательной шатенки. А во-вторых, девушка так по-свойски обхватывает обеими руками плечо Дима, демонстрируя острые длинные ноготки с кроваво-красным лаком и, привстав на носочки, целует его в щеку, что сомнений не остается. Шапошным знакомством тут и не пахнет. Что ж, Юлек, этого следовало ожидать. Все люди взрослые, решающие самостоятельно, когда и с кем строить отношения. Натягиваю чуть было не растаявшую, как снег по весне, улыбку максимально широко и решаю быть культурной до конца и поприветствовать пару любимого. Ну а уж после бежать куда-нибудь в другой конец зала, чтобы не видеть тесных обнимашек и сюсюканей сладкой парочки. Продемонстрированного мне уже хватает с лихвой. Боже, красавина, себя-то хоть не обманывай. Не смотреть на Дима, когда он так близко? В одном с тобой помещении, пусть и с другой девушкой. Ну, давай, покажи силу воли. Высмеиваю саму себя, понимая, что обязательно сорвусь еще раз триста. Скошу в его сторону глаза. Да, я мазохистка и дурочка. А еще слабая. Признаю, не колеблясь. И, прикрыв на секунду глаза, широко их распахиваю, стараясь ничем не выдать бушующего в душе урагана. «Привет, я Мария», наконец-то меня замечает девушка любимого. Встряхнув медный гривый кудряшек, Достигающий лопаток, она мило улыбается. А потом, уверенно на сотню процентов, специально, слегка потирается грудью о руку мужчины. Вот так, молодец, Маша. Ставлю красотке 5 баллов за, как говорится, высший пилотаж. Сразу все по местам девчонка расставила, показав, чей это мужчина. Что ж, Не претендую. Теперь уже нет. Произношу мысленно, избегая хоть краем глаза задевать любимого. А вслух же называю свое имя. «Юля Красавина?» моментально уточняет Шатенко, удивляя меня знанием моей фамилии. «Откуда?» «Не пойму, но подтверждаю». «Совершенно верно». Слегка наклоняю голову. «Так это ты 11 лет с Димкой за одной партой просидела?» Растягивает еще шире улыбку Мария. Хотя, казалось бы, дальше уже некуда. А вот чуть сощурившиеся на секунду глаза и промелькнувший в них холодок удивляют. Как и очень четкие подробности о наших школьных годах. «Они что, с Димом...» Других тем для бесед длинными зимними вечерами не находили? Как вспоминать всех по фамилиям и рассаживать по местам?» «Именно так». Вновь киваю в ответ. «А где же семья?» Чуть громче, чем требуется, задает вопрос новая знакомая, демонстративно вертя по сторонам головой. «Мария», — одергивает ее любимов. «Тебе не кажется, что ты слишком любопытна?» Вот только девушка не обращает на это никакого внимания и ждет ответа от меня, сверля взглядом рентгеном. Я же с каждой минутой все больше теряюсь и уже вовсю мечтаю поскорее распрощаться со странной красоткой. Полина в игровой комнате с новыми друзьями. Указываю направление, чувствуя, что от приклеенной на губах улыбки уже сводит скулы а от прожигающего взгляда карих глаз, в которые я больше не рискую посмотреть, чтобы не утонуть, табуном вдоль позвоночника маршируют мурашки. «Это прекрасно. Уверена, ей там понравится», продолжает светскую беседу Мария. «Так и есть. Мы днем уже были, и она отлично провела время». «Что ж, рада слышать», — вновь откидывает волосы назад дама Дима. Я же хмурюсь, ощущая себя, если не маленько тупой, то явно что-то упускающий во всем разговоре. «Это я занималась дизайном помещений», — Дает небольшую подсказку Мария. «Вот как?» Теперь удивляюсь по-настоящему. Однако вполне заслуженную похвалу произношу. «Вы отличный специалист». Говорю, нисколько не лукавя. «Спасибо. А ты...» «Мамочка! Мамочка!» Подлетает сбоку моя радость, прыгая мячиком и сияет довольными глазками, перебивая начавшую что-то спрашивать девушку любимого. «Ты знаешь, кого я сейчас видела?» Э, -э нет». Приподнимаю брови, ожидая услышать все что угодно, начиная от большого торта и заканчивая белым медведем. «Максима!» «Кого?» «Ну ты что, забыла?» Хватает мою руку дочурка, пытаясь утянуть за собой. «Который тебя из аварии спас!» Показывает малышка пальчиком мне на висок, где, если внимательно присмотреться, еще можно заметить тонкую полоску шрама и остатки синяка. «Здесь видела?» «Не может быть!» Отрицательно качаю головой. «Может, может!» — не соглашается Полина. «Пойдем скорее с ним здороваться!» «Хорошо, пойдем!» Пользуюсь прекрасным моментом, чтобы сбежать от сладкой парочки. И кивнув Марии и на секунду зависнув в карих глазах Дима, делаю шаг в сторону. Сумасшедший дом какой-то. Приходит единственная мысль, когда я иду вслед за дочерью.